Глава двадцать первая. «Излишняя подозрительность, надежнее слепого доверия». Джон Толкиен, «Властелин колец». «Аврора». Смарт-браслет невыносимо пищал, повещая меня о новом вызове. «Простите, пожалуйста, я приму вызов, хорошо?» Спросила свою новую клиентку. «Конечно, конечно», — улыбнулась пожилая мадам, рассматривая мое творение, что сшило для нее. «Я пойду, пока примерю платье. Не терпится увидеть себя в нём». Задёрнула за ней шерму и потом приняла вызов. Браслет моментально вывел изображение женщины, находящейся в настоящей панике. Именно эта женщина две недели назад купила у меня шикарный комбинезон, который я чисто любиво думала оставить себе. Но передумала, когда увидела, как при виде него загорелись глазки миссис Анны Клен, что посетила мою маленькую мастерскую – которая по совместительству являлась и моим миниатюрным магазинчиком. Но что случилось? Насколько помню, комбинезон ей очень понравился, да и сидел на ней, как вторая кожа, идеально подчеркивая нужные формы и плавные изгибы. «Аврора, дорогая, я не знаю, что делать. Пару недель назад я купил у вас потрясающий комбинезон для завтрашнего благотворительного вечера. Так вот, я за это время поправилась. Сегодня попыталась примерить его, чтобы подобрать прическу и... Раздался всхлип. «Это катастрофа! Теперь этот чудесный наряд на мне не сходится! Аврора!» — взмолилась женщина. «Помогите мне!» «Но как так можно?» Вздохнула, представив, как страдальческий миссис Клен пытается надеть на себя комбинезон. «Не волнуйтесь, приносите его назад, а я предложу вам другие варианты нарядов и посмотрю, можно ли увеличить комбинезон». «Нет, нет и нет», — замотала головой клиентка. «Комбинезон?» «Я не отдам, и его не нужно расширять. Я не собираюсь быть толстухой, и в самое короткое время снова похудею, но я бы хотела что-то подобное». «Подобное?» но «Ничего такого у меня нет». Комбинезон вышел из моих рук настоящей, эксклюзивной и оригинальной вещью. «К сожалению, подобного нет, как я вам тогда и говорила, но есть у меня замечательный костюм, который, я уверена, вам понравится». «Я могу на него взглянуть?» Улыбнулась женщина. Он еще не доработан до конца, осталось совсем чуть-чуть. Если вы приедете ко мне, то я смогу подогнать его именно под вашу фигуру. Если, конечно, она придется по вкусу. Женщина облегченно выдохнула. «Хорошо, спасибо, уверена, он мне понравится. Я примчусь через два часа, ждите, и костюм никому не показывайте». Изображение погасло, а я тихо засмеялась. «Женщины такие женщины, неважно какой мир или эпоха». «Нам всегда важно выглядеть идеально и роскошно, особенно когда в гости приходят нежданные килограммы». Как только завершила разговор, тут же из примерочной вышла, точнее, выплыла пожилая дама. Я восхищенно улыбнулась, особенно наблюдая довольный блеск в её мудрых глазах. Платье получилось таким, каким я и представляла на этой женщине, простого кроя, но элегантное. Длинный шлейф был скроен по косой, так что ткань легко струилась вдоль всё ещё стройного тела. Широкие бретели закрывали плечи, переходя в длинные рукава с петлицей на пальцах, а вот декольте было смелым, но не вызывающим «Вы выглядите потрясающе», — от всей души сказала я любуюсь своей действительно качественной работой. Мадам улыбнулась и сказала, «Не могу поверить, что вы сотворили этот наряд своими руками». И «Это мое призвание». Мадам подмигнула мне и вернулась к зеркалу. Она приподняла вверх волосы, оголяя шею, и сказала, «Все мои подруги умрут от зависти, увидев на завтрашнем благотворительном вечере такую неземную красоту». И рассмеялась. «Дорогая, в этом платье я выгляжу даже лучше, чем в молодости. Определенно, ты нашла в моем лице постоянного заказчика одежды. А также я хочу стать твоим покровителем. Аврора же вас зовут, верно?» «Верно», — кивнула ей, замерев от неожиданности ее слов. «Аврора, милочка моя, хочу вложиться в тебя и помочь в твоем деле. Ты действительно настоящий талант, и вот это...» Она обвела рукой мою маленькую мастерскую. «Это не для тебя. Ты достойна творить в настоящей студии». Она достала из сумочки маленькую карточку из твердого материала, наподобие наших визиток, и протянула ее мне. Я взяла ее и прочла светящуюся надпись «Миссис Эмма Габриэль Шоу». и также имелись её контакты. Это имя мне ни о чём не говорило, но я сделала удивлённый и подобострастный вид, чем вызвала улыбку миссис Шоу. Я так рада, что именно вы стали моей клиенткой, и ваше предложение так неожиданно. Если честно, быть в зависимости от кого-то мне совсем не хотелось. Одного Эрика мне с слихой хватает, а тут ещё странная пожилая дама заинтересовалась мной. Надо будет у Эрика спросить, кто она такая. «Кстати, он скоро вернется с прогулки с Артром. Пора уже завершать примерку и бежать на кухню готовить обед». «Конечно, подумайте», — кивнула она мне. «Я буду с нетерпением ждать вашего положительного ответа». Мадам вернулась в примерочную, чтобы переодеться. А я задумалась. Если честно, я бы хотела расшириться и нанять помощников, потому что за месяц работы я стала напоминать не женщину, а ее жалкое подобие. Работала без выходных, а порой без сна. И при этом, при всем я успевала заниматься сыном, готовить еду. Хорошо, что уборка, стирка и глажка упрощают жизнь благодаря умной технике. Но даже без этого я жутко уставала. Эрик хоть перестал ныть и не лечил мне больше нервы. Иногда даже помогал с Артуром, гулял с ним. Купал, укладывал спать, когда я была занята клиентами или спешила в срочном порядке завершить заказ. Еще пока рано говорить о прибыли, но уже было предельно ясно, что у меня все получится. Точнее, уже получилось. Я была права. Моей идеей предложенный стиль одежды довольно быстро пришелся по вкусу и нраву местным женщинам. Их не пугали невысокая цена за изделие, не то что я не неизвестный дизайнер и у меня нет крутой мастерской. Их привлекали моя работа, потому что моя одежда была чем-то новым для них, глотком свежего воздуха. Больше всего моя душа стремилась к пошиву нарядов для торжества, а также нижнему белью. Правда, и для обычной жизни я тоже шила, но все-таки руки делали именно то, что мне действительно хотелось творить. И я мечтала занять именно эту нишу. Мадам вынесла платье, облачившись в свою одежду, и я аккуратно упаковала нежную ткань в красивую коробку. Специально заказала со своим именем и логотипом коробки для нарядов. Это было необычно и ново, потому что здесь одежду, да и вообще абсолютно любые вещи и продукты, пакуют в странные пакеты, которые защищают от всего на свете, сохраняя свойства изделия. Но черт побери, это же одежда. Ее носить нужно, а не хранить, как продукты от порчи и размножения плесени». Мадам расплатилась за платье, сделав моментальный перевод на мой личный счет и, подхватив круглую коробку за ручки из лент, пошла на выход. Я ее провожала. Она не смотрела на наше с Эриком жилье с брезгливостью, как порой это делали мои новые клиентки, хотя их не понимала. Наши апартаменты были потрясающими, правда, Эрик на мое восхищение всегда кривился. Когда мадам уже выходила, она обернулась и сказала. «Вас ждет большое будущее, Аврора. Вопрос в том, как быстро это случится». Она загадочно улыбнулась и ушла. Я лишь вздохнула. И дураку понятны ее слова. Примешь мое предложение и быстро возвысишься. Ладно, поговорю с Эриком. Пусть он скажет свое мнение. Только зашла на кухню, как снова прозвучал вызов. Приняла его и увидела на голограмме троих девушек. Одну из них я уже знала, мисс Мелани Вэй. Буквально вчера она забрала свой заказ. Надеюсь, уж ей не нужно ничего перешивать. И она не успела поправиться за один день. «Добрый день, миссис Варга!» Жизнерадостно воскликнула Мелани. «Ну, вообще, я еще мисс, несмотря на то, что ношу фамилию Эрика. Хотела поправить ее, но не успела». И показала платье и накидку своим подругам. И они пришли в дичайший восторг. «Ох, спасибо!» улыбнулась на похвалу. «Мы хотим прямо сейчас приехать к вам, чтобы посмотреть все ваши изделия». Глаза девушки горели настоящим маниакальным огоньком, а ее подружки с огромным любопытством рассматривали меня. «Ну, чтобы посмотреть мои изделия, вам не обязательно ехать ко мне. Все имеется в моем виртуальном магазине, где вы можете рассмотреть каждый наряд, пощупать его и примерить на свое виртуальное изображение». Девушка сложила губы рыбкой и недовольно произнесла. Мои подруги хотели сделать индивидуальный заказ а для этого виртуальный магазин совершенно не подходит От усталости покрутила шеи и подумала что новых потенциальных клиентов терять просто не имею права вернулась в мастерскую и открыла свой блокнот я смогу принять вас только вечером часов восемь вас устроит это время девушки переглянулись и кивнули друг другу Ответила ответиламлани да это прекрасное время мы приедем записала себе в блокнот, и устала опустилась на стул. Я начинаю прекрасно понимать, что в таком режиме долго не протяну. Мне нужен помощник, это факт. Но как Эрик отнесется? Черт, я тут рассуждаю, а обед сам собой не приготовится. Побежала на кухню. Эрика накормила, своей клиентке продала наряд, который в спешке пришлось прямо при ней дошивать. Девушка была довольна и даже оплатила больше необходимого. Но я не возражала. Потом поиграла со своим сыночком, которому из-за работы теперь уделяла меньше времени, что меня безумно расстраивало. Разговор с Эриком решила перенести на вечер, после того, как поработаю с тремя клиентками. Все-таки разговор будет долгий, а зная Эрика, еще и нервный. Уложила свою крошечку спать, а сама занялась шитьем. Работа, как ни странно, умиротворяла меня, а в душе рождался покой и равновесие. И за это время не заметила, как наступил вечер. Семь часов. Малыш тоже проснулся и вовсю огукал. Скоро придут клиентки. Хорошо, что Эрик сегодня задержится. Он не любит встречаться с другими людьми у себя дома. Но что поделать? По-другому я работать пока не могу. Привела свою мастерскую в божеский вид, очистив от обрезков и ниток, а потом до прихода клиенток занималась со своим ангелом гимнастикой. Мой малыш уже не только переворачивался, но и на попке сидел, часто улыбался, особенно когда я была рядом. А я еще жду не дождусь, когда же он сделает первые шаги. Это будет такая радость. Время с моим сыночком самое замечательное и счастливое. Я беру на руки своего Артура, нежно и бережно обхватывая его, вдыхая его неповторимый сладкий запах. чувствуя себя самой счастливой мамой на свете. Мой сыночек пахнет волшебно. Нет никакого запаха лучше. Вдыхаю, этим дыханием живу. Если время работы пролетает быстро, то проведённое время с сыном проносится в одно мгновение, и мне всегда его будет мало. Ровно в восемь пришли клиентки. Взяла на руки свою кружку и пошла открывать дверь. Стоило им ступить на порог дома, так я чуть не оглохла от вопли в моим сыном. Боже правый! Когда Мэлла не приходила одна, она показалась мне спокойной деловой девушкой. А сейчас она была полной противоположностью самой себе. Громко смеялась, охло и ахала. «Добрый вечер, меня зовут Аврора. Проходите сразу в мою мастерскую. Там находятся мои работы, и там же приму ваши заказы». «Аврора, это мои близкие подруги Риша и Сюзанна». «Очень приятно». Улыбнулась им. «Мы прошли в мою мастерскую». А я то и дело пересаживала Артура с руки на руку, вытягивала у него из крепких кулачков свои волосы, которые он с огромным удовольствием старался пробовать на вкус. «Ох, Аврора, как же хорошо, что мы приехали! А я смогла увидеть твоего ребеночка снова!» Пищала Мелани, приближая свое лицо к Артуру. Мой малыш скривился и чуть не заплакал, но я вовремя заинтересовала его игрушкой. «Он такой лапочка!» Широко оскалилась рыжеволосая очень красивая и статная девушка по имени Риша. «Какие щечки у него, губки!» «А ты посмотри на его костюмчик!» Захлопала в ладоши другая подруга Мелани, Сюзанна. Судя по всему, блондинка до мозга костей. «Это тоже ваша работа? А у меня есть замечательная собачка, и я бы хотела, чтобы вы шили на нее похожий костюмчик». «Что?» «Она сейчас поставила на один уровень мою деточку и собачку? Ух ты, гадина!» «Увы, но я не шью одежду для собак», — сказала ей строго, а потом подумала и решила пойти в банк. «Но для вас могу сделать исключение, только это будет стоить очень дорого». Сами понимаете, эксклюзив во всей своей красе. «Ой, для меня это не проблема. Сколько скажете, столько и заплачу. Жаль, что я не взяла с собой Пусю. Вы бы его сразу измерили. Придется снова приезжать к вам». Сюзанна скептически оглядела мою мастерскую и даже с некой брезгливостью села на стул. Но я терпеливо и стойко все переношу. «Сюзи, пока в твоем доме живет Пуся, ты никогда не заведешь себе мужчину». Изрекла Риша. «Ой, отстань». Махнула на ней рукой Сюзанна. «Боже, кого ты ко мне прислал?» «Так, девочки, хватит болтать. Лучше давайте делать заказ». Отдёрнула их Мелани, за что я была ей благодарна. Скажу честно, более странного заказа на пошив я ещё не получала. Эти дамочки сами не знали, что же хотели на самом деле. Сначала они наперебой просили шить им такое же платье, как у Мелани, и сделать такую же накидку. После их слов Мелани сказала, что если они закажут такой же платье, то их дружбе придёт конец. В итоге девочки попросили создать для них что-то фееричное. Нереально прекрасное, волшебное, и чтобы все умерли от зависти. А Сюзанна попросила такие наряды, от которых все мужчины падут низ к её ногам и будут умолять выйти за неё замуж. Мысленно Расто проделала жест руколицо. Даже моё солнышко с удивлением слушало этих дамочек. Пока мой смарт записывал все их пожелания и хотелки, я задумалась, что помимо помощника в мастерской мне нужна няня. Совершенно нельзя, чтобы моя крошка находилась рядом с такими-то клиентками. И мне все равно, что он еще ничего не понимает. «Я вас услышала». Улыбнулась довольно вяло, потому что понятия не имела, что именно мне шить для этих дам. По крайней мере, сейчас у меня не было идей вдохновения. Скорее всего, это от усталости. Как только составлю список необходимого для пошива ваших нарядов, пришлю вам смету с расходами и суммой предоплаты». Девушки кивнули в ответ. «Ой, подруги мои, я уже представляю себе, как приду на вечеринку к Басу, как все увидят меня роскошную, и это будет все!» — воодушевилась Сюзанна. «Что все?» — ухмыльнулась ядовита Риша. «Милая, чтобы было все, тебе как минимум надо появиться на вечеринке Баса голой». «Тьфу на тебя!» — разозлилась Сюзанна. на себя посмотри «Я не о том тебе говорю», — сплеснула руками Риша. «Просто ты говоришь только о себе и совсем забыла, что к Басу мы всегда приходим втроём. Ничего не улавливаешь, подруга?» «Ох, сколько яда в её тоне!» «Ну что ты окува?» — пожала плечами Сюзанна. «А то, что ты хочешь, чтобы все смотрели только на тебя?» Разозлилась на неё Мелани. Хотела вежливо намекнуть девушкам, что пора бы им и честь знать. Одним словом, валили бы они уже отсюда, то от их болтовни у меня начала болеть голова. «Ну, раз у вас больше нет пожеланий, то давайте я вас провожу». «Авророчка, милая, скажет, ты белье уже сшила, про которое рассказывала?» Хитрощурю глаза поинтересовалась Мелани, нагло перебив меня. шила шила и даже на днях хотела сделать первую рассылку тем, кому обещала. Только у меня нет такого желания сейчас что-то показывать, потому что я безумно устала, и мне хочется, чтобы эта троица уже покинула мою мастерскую и дом». «Остались некоторые шероховатости, которые нужно довести до ума. Но как только все будет готово, я незамедлительно вышлю на ваш смарт первой модели». с лукавила я немного. «И мне, пожалуйста, пришли?» — закивала Риша. «И про меня не забудь», — добавила Сюзанна. «Конечно», — ответила им и натянута улыбнулась. «Ну?» — переглянулись Мелани с подружками. «Мы тогда пойдем?» «Ну, слава тебе, Господи». «А можно личный вопрос?» — спросила вдруг Риша. «Нет». «Можно, но не факт, что вы получите на него ответ», — сказала ей. Мэлла не хохотнула, а Сюзанна округлила от удивления глаза. «Что я такого сказал то Риша задумчиво покривила рот, а потом задала свой вопрос. «А вы с Эриком давно знакомы?» «Так началось. Иногда мне кажется, что всю жизнь я его знаю». Пространно ответила с улыбкой, хотя внутри все начинало кипеть от раздражения. «А почему его нет сейчас рядом?» — спросила Сюзанна. Более глупого вопроса она не могла придумать. «Потому что он на работе». Ответила сухо и демонстративно поднялась со стула, взяла на руки из люльки свою деточку и показала дамам на выход из мастерской. Девушки переглянулись, но пошли вслед за мной. «Надо бы сделать отдельный фото в мастерскую». «Нехорошо, что моим клиенткам приходится проходить через весь мой дом. Все-таки это не проходной двор, а личное пространство, которое недопустимо появление разных странных личностей, как этих, например». «Слушай, Аврора!» Вдруг оживилась еще больше Сюзанна. «А можно узнать, где работает Эрик? Ведь вы же прогнали с компании «Все, хватит», — развернулась к девушкам и максимально вежливо ответила. «Послушайте, мне лестно и приятно, что вам нравятся мои изделия». Я с удовольствием буду шить для вас наряды. Но большая просьба, любые личные вопросы мне не задавайте. Я не стану отвечать, потому что это моя жизнь. Моя жизнь совершенно вас не касается. Девушки снова переглянулись, словно бани мысленно общались друг с другом, криво мне улыбнулись и, попрощавшись, стали уходить. И именно в этот момент Эрик вернулся домой. Малани Сюзанна и Риша, Удивился он. «Что вы забыли здесь?» Эрик выглядел уставшим, не меньше меня, а еще был в чем-то измазан. Правая часть его синей куртки была покрыта чем-то маслянистым и темным. «Эрик!» — радостно завопили девушки, жадно его разглядывая. «Какой ты стал обычный!» — разочарованно произнесла Риша, осматривая его с ног до головы и обратно. «Так непривычно тебя видеть в одежде обычного работяги!» С улыбкой акулы сказала Сюзанна. «Мы делали заказ на платье твоей жены?» Внесла свою лепту и Мелани. «Кстати, у тебя прекрасный дом». Девушки захихикали. Эрик нахмурился. Он скинул с себя грязную обувь на пороге и прошел внутрь, бурай меня злым взглядом. «Прекрасно. Похоже, что я сейчас еще и огребу по полной. А ведь мы так давно уже не ругались. Пришел конец спокойным временам». Тяжело вздохнула, мысленно костеряет у троица, что продолжала еще топтаться на пороге. «Эрик, дорогой, ты не расстраивайся», — подбодрила его Риша. «Мы можем достать для тебя приглашение на закрытие вечеринки, и ты снова будешь привычной тусовке». «Благодарю, но не нужно», — сказал он, как отрезал. «Ты можешь уже прекратить изображать входную дверь». Девушки, удивленные, оскорбленно открыли рты и, задрав подбородки, удалились. Лишь эхом до меня донеслось от них «хам». Стоило закрыть за ними дверь, как тут же началось. «Аврора!» — воскликнул Эрик. «Зачем ты впустила в дом этих сплетниц?» Я посадила Артура в специальный стульчик на кухне и принялась разогревать ужин, а также готовить смесь для сына. «Эрик, у них на лбу отсутствует надпись «Сплетница».» Сказала ему «Откуда я могла это знать?» Он стянул с себя куртку и, кинув прямо на пол, сказал. «Пролил на себя случайно жидкость для заправки аэромобиля. Постирай, чтобы завтра она была уже чистой». Закатила от негодования глаза. «Иногда я хочу запустить Эрика чем-то тяжелым, но вместо этого кивнула и сказала». «Хорошо». Потом подошла и спросила. «Так что, ты не сердишься на меня за своих сплетниц?» Эрик криво ухмыльнулся. «Во-первых, они не мои». А во-вторых, поздно сотрясать воздух. Все случилось уже. Ого, да у нас прям прогресс. Эрик, я порой тебя не узнаю. Ощущение, что ты повзрослел лет на десять. Рассмеялась, раскладывая по тарелкам еду. Только я не понял, почему они назвали тебя моей женой. Спросил Эрик. Пожал плечами. Наверное, из-за фамилии. Я Мелане в первую встречу представилась Авророй Варга, но сейчас я просто всем говорю только своё имя. Эрик ничего не сказал, принялся за еду, а я взяла Артур и начала его тоже кормить. Эрик долго на нас смотрел и потом сказал «А про твоё заявление, что вдруг повзрослел? Наверное, я просто, как ты там говоришь, такое смешное слово, перебесился?» Подсказала. «Именно». «Ну так это здорово. улыбнулась ему. Потом вспомнила про даму, что предложила мне спонсорскую помощь. «Кстати, ко мне тут приходила одна дама и кое-что предложила». Вынула из кармана визитку миссис Шоу и протянула ее Эрику. «Знаешь ее? Она хочет спонсировать мое дело. И настроена вполне серьезно». Эрик взял визитку и, прочитав имя, замер, как истукан. Поднял на меня шокированный взгляд и откинул от себя визитку, будто это была гадкая змея, а не кусок пластика. «В чём дело?» Удивилась его реакции Эрик подскочил со стула и истерично рассмеялся. «Аврора, ты настоящее бедствие! Стоило тебе запустить своё дело? Как ты тут же собрала вокруг себя то сплетниц, то эту...» Он указал пальцем на визитку. «Я ничего не поняла. Что не так? это миссис Шоу какая-то плохая?» Я пожал плечом. «Нет проблем. Я не стану тогда принимать её предложение». Эрик опустил руки на стол и... И, посмотрев на меня, очень серьёзно спросил. «Она знает, что ты варга». «Эрик, объясни сначала». «Просто ответь». Заорал он на меня. Артур напугался и громко расплакался. «Ч-ч-ч, не плачь, солнышко». Прижала сын на груди и пошла в спальню. «Эрик пошёл за мной». «Ты напугал ребёнка», — процедила я. «Вместо того, чтобы что-то объяснить, ты опять начинаешь орать». Похоже, я поспешил с выводами. «Ты ни черта не повзрослел, Эрик». «Она моя мать», — сказал он. До меня не сразу дошел смысл его слов. «Кто мать?» Но тут пришло осознание. месяц Шоу, твоя мать? Ты шутишь?» «Как ты заметила, с юмором я не дружу», — ответил Эрик. «Но она Миссис Шоу, а не Варга», — заметила я. «Когда-то была Варга», — сказал Эрик. «Сейчас она замужем в четвертый раз, и, как ты понимаешь, фамилия у нее другая». «Ну, дела», — протянула я. «Поэтому спрашиваю тебя снова, она знает, что ты варга?» «Нет», — ответила я. «Только имя?» «Что конкретно она тебе предложила?» Успокоила сына и только потом пересказала Эрику разговор с миссис Шоу. Эрик устало сел в кресло и прикрыл глаза. Довольно долго он так сидел, но потом произнес... соглашайся». «Что? Ты серьезно?» «Да, Аврора. Я говорю на полном серьезе. Моя мать хоть и испортила мою жизнь и жизнь отца, но если ей что-то действительно нравится, то она в самом деле поможет. Подлости от нее ждать тебе не придется». «А как же ты?» — спросила, находясь все еще под впечатлением новой информации. «А что я?» Эрик открыл глаза и вздохнул. «Думаю, она меня и не помнит». «Такого не бывает. Какая бы мать ни была, но своего ребёнка она будет помнить всегда. Но Эрику не стала озвучивать свои мысли, и так видно, что ему сейчас больно, хоть он и старается скрыть свои чувства. Она знает об Артуре? «Моя мать перестала интересоваться моей судьбой, и стоило мне покинуть отчий дом. Она мне всю жизнь повторяла, что я её самое большое разочарование. И нет, она не знает о ребёнке. Но она же всё равно узнает о нас». «Аврора, вот когда узнают, тогда и расскажешь ей о том, что произошло. Я имею в виду твою потерю памяти, а не твой рассказ о другом мире». «Ну, это понятно». Криво улыбнулась ему. Эрик поднялся с кресла и пошел обратно на кухню. Оставила малыша играть в кроватке а сама пошла за Эриком. Я думала, он собирается доесть ужин, но он вдруг достал из кармана сигареты и вышел на балкон. Вздохнула. «Эрик, в общем-то, не курит, но иногда в тяжелые моменты жизни он начинает дымить». Я сама приступила к ужину, так как есть сильно хотелось. Как вдруг услышала громкий звук с балкона и рычание. Отложила приборы и выглянула на балкон. Эрик колотил ногой по балконному ограждению. «Эрик, успокойся», — сказала и потянула на себя балконную дверь. Но вдруг балконное ограждение отвалилось, а Эрик по инерции полетел за ним. «Третий этаж!» «Эрик!» Заорала я и вылетела на балконную площадку, но не успела его ухватить. Осторожно выглянула вниз. От увиденного чуть не заорала в голос. Моментально нажала на кнопку экстренного вызова помощи на смарт-браслете. Быстро нашла слинка на диване, посадила в него Артура, накинула пальто и помчалась вниз, молясь, чтобы Эрик был жив. Внизу уже собрались соседи. Прижимала к себе сына, расталкивая народ локтями, опустилась возле Эрика. Слава богу, он жив. Эрик тяжело дышал и находился без сознания. И как же страшно выглядел. Он лежал на боку, правая нога сломалась в голени, белая кость торчала наружу, левая рука тоже была сломана. Из носа и уха шла кровь. На белом снегу все выглядело жутко. «Боже, Эрик!» всхлипнула я, молясь, чтобы экстренная служба помощи прибыла как можно скорее. Ребенок плакал, я кутала себя и его в пальто. Голоса соседей фоном раздавались вокруг. Я не знала, как оказать Эрику первую помощь, и от этого чувствовала себя бессильной и жалкой. Экстренная помощь прибыла через семь минут. «Что случилось?» — раздался звонкий голос доктора. Толпа расступилась являя доктором Эрика. Его осторожно положили на носилки и погрузили в мигающий разными огнями аэромобиль. Я полезла следом за ними, но меня не впустили. «Вы кто?» — строго спросили меня. не придумала ничего лучшего и сказала первое «Я его жена».